В последние два года жизни Есенина я редко видел его. Знал, что в июле он снова съездил в Ленинград, потом уезжал в Константиново, а в сентябре уехал на Кавказ, где прожил долго до конца февраля 1925 года. На месяц возвратился в Москву и снова уехал в Баку. За эти полгода он много писал. На Кавказе созданы «Ленин», «Песня о великом походе», «Баллада о 26 Поэма от 36, Анна Снегина, «Капитан земли», «Станцы», «Русь уходящая», «Письмо к женщине», «Письмо от матери», «Ответ» и, наконец, «Персидские мотивы и цветы». На сердце у меня лежит черновик новой хорошей поэмы «Цветы». Это, пожалуй, лучше всего, что я написал, пишет он Бениславской в декабре 1924 года. На лекциях о жизни и творчестве Сергея Есенина постоянно задается вопрос, кому написано письмо к женщине. Его задают мастерам художественного слова, читающим письмо к женщине. С этим вопросом неизменно обращаются ко мне, когда я выступаю с личными воспоминаниями о поэте. И ответ всегда и у всех был один. Первой законной жене Сергея Есенина Зинаиде Николаевне Райх, матери двух детей поэта. И не вызывало сомнений Есенинская строка в письме к женщине «Живете вы с серьезным умным мужем». Было понятно, что слова эти относятся к Мейрхольду, женой которого стала Зинаида Райх, покинувшая поэта. Однако писатель Кочнев утверждает, что это стихотворение адресовано другой женщине, которая выведена в его романе «Оленьи пруды» под именем Татьяны Ястребовой. В книге Кочнева подробно рассказывается о том, как и где Есенин написал ястребовый письмо к женщине, и как ее супруг хвастался, заявляя, что это его так уважительно поэт назвал серьезным умным мужем. Этот герой демонстрирует кресло и столик, за которым Есенин якобы писал письмо к женщине, и самый автограф этого стихотворения, даже ручку, которой оно было написано. Автор книги восхищается Ястребовой, стройной, грациозной, гибкой, и устами другого героя романа говорит «Честь и слава ей, что она зажгла в поэте тот огонь, в котором выплывились неостывающие слова письма к женщине». Вся эта романтическая новелла в романе Кочнева «Ничто иное, как выдумка», вряд ли позволительное в художественном произведении, претендующем на достоверное отображение жизни невымышленных героев.